Глава двенадцатая. Начну с объяснения того, как и почему я попал нынче в церковь. Сегодня утром рано приезжает к нам Александра Ивановна Серболова. Вы, конечно, ее знаете не хуже меня. Она верующая, ее убеждения касательно многого очень отсталые. Но она моей матери кое чем помогает и потому я жертвую и заставляю себя с ней не спорить. Но к чему я это говорю? Ах да, когда она приехала? Маменка мне и говорит: "Встань, такой сикой друг мой Варнаша, проводи Александру Ивановну в церковь, чтобы на неё акцизники вы собаки не бросились". Я пошёл. А я, вы знаете, в церковь никогда не хожу, но ведь я же понимаю, что там меня ни Ахилла, ни Савелий тронуть не смеют. Я и пошёл. Но, стоя там, я вдруг вспомнил, что оставил отпертую свою комнату, где кость, и побежал домой. Прихожу, маменьки нет. Смотрю на стену, нет ни одной косточки. Схоронила, дас. Без шуток, схоронила. Да полнати, пожалуйста, какие с ней шутки? Я стал её просить: "Маменька, милая, я почитать вас буду, только скажи честно, где мои кости?" "Не спрашивай", говорит Варнаша, "им друг мой теперь покойна". Всё делал, плакал, убить себя грозился, наконец даже обещал ей Богу молиться. Нет. Так и не сказала. Злой при злое, я шёл в училище с самой твёрдой решимостью взять нынче ночью заступ, разрыть имя одну из этих могил на погосте достать себе новые кости, чтобы меня не переспорили, и я бы это непременно и сделал. А между тем, ведь это тоже, не бось, называется преступлением. Да. Ещё и большим. Но ну, вот видите, так кто бы меня под это подвёл. Мать, и это бы непременно случилось. Но вдруг, на моё счастье, приходит в класс мальчишка и говорит, что на берегу свинья какие-то кости вырыла. Я бросился в полной надежде, что это мои кости так и вышло. Народ твердит: "Зарыть". Я говорю: "Прочь". Как вдруг слышу: "Ахила Я схватил кости и бежать, Ахилла меня за сюртук. Я повернулся, трах, полок чёрту. Ахилла меня за воротник. Я трах, воротник чёрту. Ахилла меня за жилет. Я трах, жилет пополам, он меня за шею. Я трах и убежал. И вот здесь сижу и очищаю их. А вы меня опять испугали. Я думал, что это опять Ахилла. Да помелоте. Пойдёт к вам Ахилла да ещё через забор, ведь он дьякон. Он Диакон, говорить-ка вы, Диакон, много он на это смотрит. Мне комиссар Данилка вчера говорил, что он прощай сказал ту бирозову. Ну, говорит отец Савелей, пока я этого Варнаву не сокрушу, не завите меня Ахилла Диакон, а завите меня все Ахилла воин. Что же, пусть воюет. Я его не боюсь, но я с этих пор знаю, что делать. Я решил, что мне здесь больше не жить. Я кое с кем в Петербурге в переписке, там один барин устраивает одно предприятие, и я уйду в Петербург. Но я им скажу, я уже пробовал. Мы с Дарьей Николаевной посылали туда несколько статей, и оттуда всё отвечают: "Речь". Прекрасно, что речь. Я там и буду рязок. Я там церемоница не стану, но здесь по милу дедуху не взведёшь, когда замёртвую кость чуть жизнью не поплатишься. А с другой стороны, посудите. И там В Петербурге какая пошла подлость. Даже самые благонамернейшие газеты начинают подтрунивать над распространяющейся у нас страстью к естественным наукам. Ну, читали вы это? Кажется, что-то похожее читал. Ага. Так и вы это поняли. Так скажите же мне, зачем же они в таком случае манили нас работать над лягушкой и всё прочее? Не знаю, не знаете. Но ну, так я же вам скажу, что им это так не пройдёт. Дас Я вот заберу мои кости, поеду в Петербург, да там прямо в рожей этими костями, в рожей, и пусть меня ведут к своему миробому.